Сомнения, вера, пыл живых страстей, Игра воздушных мыльных пузырей. Тот радугой блеснул, а этот серый. И разлетятся все. Вот жизнь людей.